Глава тридцать девятое. Мы забрать пациента. Я сунулся в первую же дверь, которая оставалась приоткрытой, но за дверью никого не оказалось. Припало или где медик? Не знаю, может вышел. Начал Викторич. Я приложил его об стену, не сидя поврежденную руку. Что за шутки? Где врач? Я правда не знаю. Твою мать. Я еще раз толкнул его к стене и начал раскрывать все двери, чтобы найти Владимира. Что за дерьмо у вас тут происходит? Может, ты все-таки скажешь, на кого ты работаешь? Я никогда не видел их. Мы оставляли товар, нам выдавали что-то взамен. Сперва это была теплая одежда, потом еда. Виктор Ильич определенно был интересным собеседником. Из него я мог выжать полное информации. Но нужно его вывести наружу, а сперва ещё и напарника в сознание привести. Наконец-то за одной из дверей обнаружилась кровать с Владимиром. Я не видел его всего несколько дней, но за это время точно вечность прошла. И от того я с трудом узнал Воронкова. Он спросил Адария: "Да, я посмотрел на попискивающее устройство. которые мерно гудели и не сигнализировали ни о чём опасном. Наверно, врача здесь не хватало. Подключал тот самый отсутствующий спец? Я обернулся к Викторовичу. Тот замотал головой. Да ты вообще хоть что-то знаешь о своём убежище, или так прикидываешься его руководителем? У меня были другие дела в тот момент. Многозначительно отнёкался он. Зашибись. И как понять, спит он в коме или все нормально? Хотя забинтован, вроде бы даже прооперировали. Хм, хороший спец. Жаль потерялся. Надеюсь, не как пилот. А где его вещи? Никто не запрашивал, никто не забирал. А транспортировал Викторыч. Странно, что живых у вас обирают регулярно, а вот тех, кто без сознания и в коме, не трогают. Очень странно. Я наклонился поближе к аппаратуре, а потом обернулся в поисках шкафа, но ничего не нашёл. Последи за ним, пожалуйста, попросил я и вышел искать сумку Володи в других палатах. После непродолжительных поисков рюкзак нашёлся, нетронутый и не подоршённый, что меня удивило больше всего. А внимание моё привлёк рабочий стол медика, на котором лежал медпакет. Его я забрал в первую очередь. Пусть эта яс та нится для вас тайной, проговорил я, подхватив рюкзак следом. Нашел что искал? спросила Дарья первым делом, а я уже распаковывал пакет, чтобы прилепить его на Владимира. Что это? Оживлялка, коротко ответил я. Должна добавить всего недостающего и не дать всего избыточного. Интересно, хмыкнула разведчица. Современные технологии его тоже коснулись. Нет, он не такой, как я, попроще, поживее, почеловечнее. Сразу после того, как я прилепил пакет на Володю, показатели приборов изменились. Сердце забилось чуть чаще, вырос пульс, на парник несколько раз вздрогнул, а через минуту открыл глаза и посмотрел на нашу троицу. Знакомое лицо. Если ты тоже потерял память, я тебя прямо здесь и оставлю, рявкнул я. Но, глядя, как по лицу Владимира расплывается улыбка, успокоился. Вижу, что всё нормально. Да, Денис. Кирилл там, наверное, с ума сходит. Хотел сообщить мне какую-то новость перед тем, как я собрался спуститься к тебе. Но в целом нормально. Ага, так и знал, что по мне он не скучал. Сколько дней мы просрали? 2 или 3, не больше. Я уже со счёта сбился. Нормальный срок. Ты очень неудачно словил пулю, поэтому ничего удивительного. Кирилл говорил, что ты вообще в коме, но только вот странно, что сигнал с камеры поступает, а вот наушник заглох. Разные частоты, подсказала разведчица. Кодировки и прочее. У вас спецканалы, но для видеосигнала и связи они разные, в принципе. А-а. Коротко отозвался Володя. Кто это? Друзья, наполовину. Я указал на Дарью. А это так, за компанию. Источник информации. Ага, Володя покрутил головой. Помнится, я словил пулю. Он приподнялся на локтях. Ага, повторил он. Залотал ты меня. Ну, залотал тебя местный доктор, что-то вытащил и как-то зашил. Я не стал снимать бинты и проверять, что с тобой сделали. Но мед пакет на месте, а ты в сознании. Так что я думаю, что теперь всё в относительном порядке. А одежда? Я молча сбегал в ту же каморку, где нашёл рюкзак, вскрыл пару шкафов и вытащил одежду Володи. Оружие там, разумеется, не оказалось, как и врача, который пропал совсем надолго. Я уже начал подозревать, что это очередная ловушка и обман Викторыча. Но когда я вернулся, все были на своих местах. Развеччаца исскоса посматривала на главного в убежище. Воронков уже дождался меня и выдал первую догадку. Что? Он меня сюда привёл. Это его убежище, но ты многое пропустил. И я думаю, как только мы отсюда выберемся, надо будет выработать новый план. Так от срока осталась половина. Всколькнул Воронков, натягивая брюки. Если не меньше, зато у нас есть вертолёт. Он же у нас ещё есть? выразительно спросил я у Викторича. Тот на пару мгновений задумался, а потом утвердительно закивал. Есть, уверенно ответил он. Точно есть. У нас будет примерно час на обсуждение и составление нового плана. Оружие? Есть небольшой скрон. Там есть ли что? Найдётся и тёплая одежда, добавил я. Если не побрезгуешь коровью на ней, сказала разведчица. Лишь бы дырок не было. Половопросительно произнёс Володя, и кивнул. А Дарья дополнила: "Твой друг метко стреляет". Этого не отнять, усмехнулся Воронков, сбросил с себя остатки датчиков и полностью оделся. Но, как я понимаю, выбраться отсюда будет проблематично. Могут возникнуть кое-какие трудности, сказал я. Но мы с ними справимся. Нас же теперь трое? Четверо? Едва слышно влез Викторыч. Трое, сурово повторил я. Ты с нами, но не в команде. А меня почему тогда никто не спрашивает? Я думал, ты сразу же согласишься на смертельно опасное путешествие до вертолёта и, вероятно, ещё дальше. Мой ответ прозвучал как шутка, хотя такого смысла я в него вообще не вкладывал